Глава первая. Семейство Уэйнов. Пожалуй, поместье Уэйнов самое большое в к о ш м а р и у с е Вполне вероятно даже, что этот старый особняк один из самых больших во всей д в у л у н и и Разумеется, если не брать в расчет разрушенный замок. По крайней мере, так полагают многие почтенные дамы и джентльмены, в том числе сами Уэйны. А им-то уж есть с чем сравнивать. Поместье включает, как было уже сказано, трехэтажный дом и несколько акров знаменитой кошмарской земли, вязкой как болотная жижа и густой как сажа. Тут новые владельцы разбили бесчисленные грядки и поставили изящные стеклянные теплицы. Томас Уэйн со своей семьей прибыл в Кошмариус около с е м н а т и лет назад из той части страны, которая скрыта непроглядным туманом. Поэтому переезд все читы был окутан домыслами и досужими сплетнями, и поначалу переполошил весь город. Жители к о ш м а р и у с а боятся тумана и не без оснований полагают, что он как минимум вреден для здоровья. Бывали случаи, когда кто-то попадал в него по неосторожности и с тех пор не возвращался. Не раз и не два, да что уж тут постоянно. В городских архивах упоминаются случаи пропажи без вести, таинственные исчезновения и жуткие метаморфозы, происходившие с теми, кто по какой-то причине надолго пропадал в непроглядном тумане. Если покопаться в документальных грозбухах, хранящихся в зависимости от трохаичности записей на столе, под столом, в специальном шкафу или на чердаке среди всякого прочего устаревшего хлама, в особняке мистера Кадавруса или на бесчисленных пыльных полках... В большой библиотеке урна, то можно найти прилюбопытнейшие истории, которые прошибают в читателе холодный и липкий пот, свойственный первобытному чувству страха. А все потому, что опасность попасть в туман ничуть не стала меньше, несмотря на то, что к о ш м а р у с вырос в техническом плане, а его жители стали более прогрессивно мыслить. Самое меньшее из зол, что скрывает в себе это явление. это возможность подхватить противную разновидность простуды, ярким симптомом которой, кроме температуры и постоянного чихания, а также хандры, является непрекращающийся водяной поток из носа, сравнимый с бурными разливами весенних вод блёклой реки. Но согласитесь, простуда, пусть даже такая неприятная, куда лучше, чем полное растворение или мерзкая трансформация в жуткое чудовище. к о т о р а я навсегда остается в заточении в непроглядном тумане и чья природа непонятна и так пугающая. Нынешние газеты тоже постоянно пишут о подобных случаях. Однако уэйны переехали с другой стороны, о ней мало что известно, а потому рассказывают всевозможные небылицы. И туман не доставил им особых хлопот. Именно поэтому особо суеверные граждане к о ш м а р и у с а Видят в этом семействе нечто демоническое. Некоторые поначалу даже пытались не попадаться им на глаза. Мало ли, что у этих вампиров на уме и какой неведомой силой они обладают. В первую очередь всевозможные признаки демонизма видел в этом в целом довольно порядочном семействе их ближайший сосед мистер Авраам Гробс. Но как любят говорить бездушные чиновники из пыльных контор по продаже домов, складов, магазинов и прочей недвижимости, блага в кошмаре усих почти нет, не приживаются. В случае мистера Гробса был явно виден меркантильный интерес. Именно он подсказывал этому пожилому человеку с обестово очень скверным характером, что его соседи сущие отродья из самой присподней. е Собственно, благодаря р о с к о з н я м мистера Гробса. Другие с у в е р н н ы е люди и разносили об воинах дурную молву по всему городу. Впрочем, не так активно и охотно, как хотелось бы их вдохновителю. С давних лет у мистера Гробса почему-то сформировалось особое отношение ко всем вампирам, упырям или оборотням. Этот сухой и кривоногий старичок вообще причиняет много беспокойства своими особыми взглядами по самым разным вопросам многим жителям Кошмаруса. и И в первую очередь господину Кадаврусу. Вот здесь-то и кроется п р е с л о в у т ы й меркантильный интерес господина Гробса. По удивительному стечению обстоятельств во власти прозектора Кашмариуса находится юридическая сила, позволяющая лишить части земли, которая числится за поместьем Ойнов, хозяев особняка, и отдать ее мистеру Гробсу. Непонятно, как в ведомство городского прозектора попали земельные участки. А также зачем мистеру Гробсу вообще был нужен этот жалкий клочок земли от поместья Войнов. Тем не менее ради него вздорный старик готов был пойти на любые ухищрения. Поносить своих соседей в глазах других жителей города и рассказывать о них жуткие небылицы стало для него таким ежедневным ритуалом, как и визиты в особняк господина Кадавруса. Они же вампиры, заявляет обыкновенный мистер Гробс. выкатив свои безумные и пожелтевшие с возрастом глаза, когда прочие его крайне спорные аргументы против Уэйнов р а з в е я н ы уставшим но твердым голосом мистера Кадавруса. Впрочем, мы отвлеклись. Уэйны за пятнадцать лет проживания в к о ш м а р и у с е смогли стать полноправной ячейкой общества и были весьма гостеприимны, дружелюбны и учтивы, а предрассудки против вампиров... И сварливы й старик с подзорной трубой на балконе дома по соседству их не очень-то занимали. Томас Уэйн и его жена Маретта современные вампиры. Прежде всего они не пьют кровь и считают себя вегетарианцами. Они не кичатся своим происхождением, как это часто бывает у потомственных вампиров. Они не выглядят снобами и заносчивыми аристократами, хотя отличаются изысканными манерами и завидной выдержкой. Кудащавый и высокий мистер Томас Уэйн с л а в е т выдающимся агрономом, чем безмерно гордится. Тут стоит заметить, что агрономия не слишком престижное занятие для вампира, а особенно для наследника такой знатной семьи, как Уэйны. Многие века предки Томаса занимались охотой и приумножили свои богатства. Так делал его отец и Кабот Уэйн, ныне находящийся в громоздком гробу, который с некоторых пор переехал в склеп на Великом Погосте, а до этого. пылился среди лопат, стяпками в подвальном помещении особняка покойного графа м и л д р е т а По прошествии нескольких веков с наступлением возраста, в котором не вампиры, то есть почти все другие жители к о ш м а р и у с а обычно уходят на покой или отправляются в иные миры, старик все же согласился лечь в гроб. И Томас, освобожденный от необходимости делать вид, что ему есть дело до отцовского наследства, решил идти своим путем. Чем изрядно удивил всех этот путь и привел его семью в кошмарус. и Его супруга, п р и д е р ж и в а ю щ а я с я как и он современных взглядов, поддерживала мужа во всех начинаниях и считала день знакомства с Томасом самым удачным и счастливым в своей жизни. Если бы вампиры верили в астрологию, Тумретта с гордостью бы сообщила вам, что их встреча с Томасом была предрешена. Но так как вампиры не придают значения подобной чепухе, каждый из супругов считал, что счастливый брак их достигался только благодаря их почти идеальным манерам и взаимной любви. Что и говорить, Уэйны довольно прогрессивные господа, ультрамодные и стильные, как говорят о них разбирающиеся в этих тонких вопросах горожане. Мистер Уэйм всегда появляется во фраке или сюртуке, а также в изысканных брюках и цилиндре. Миссис Уэн выходит в свет в красивых платьях, которые не имеют ничего общего с теми пошлыми нарядами, которые будто сняты с дам, изображенных на картинах позапрошлого века. Никаких рюш и юбок, волочащихся по земле и собирающих всю грязь. Нет, платья м а р и т Уэн выглядят даже немного простовато. Они почти без украшений, но всегда идеально подчеркивают именно то, что она сама хочет подчеркнуть. в своем неотразимом облике. Едва ли кто-то станет отрицать, что Мариетта Уэйн одна из самых красивых женщин, к о ш м а р и у с а Семейство Уэйнов довольно большое. Помимо Томаса и Мариетты, в поместье живут их дети. Старшая дочь Элис, в силу своего юного возраста, не признает правил. Она всегда мрачна и общается не со всеми. Если быть точнее, она ни с кем не общается, кроме нескольких подозрительных типов, о которых родители даже не догадываются, поскольку Элис держит это в тайне от них. Она не разделяет стиль своих родителей, слушает тяжелую и излишне депрессивную музыку, которую ей тайком приносят на кривых самодельных пластинках три с половиной музыканта. Они-то и есть те самые подозрительные типы, о с у щ е с т в о в а н и и которых знает из семьи Уэйнов только Элис. И вообще видит себя утонченной творческой натурой. К вегетарианству относится с пренебрежением, но все же кровь не пьет. Зато она любит говяжьи стейки средней прожарки. Как и все молодые девушки, Элис крайне противоречивая особа. Порой эти противоречия заводят ее же саму в тупик, что, конечно, в высшей степени раздражает. Есть у Уэйнов и сын Кельвин, скромный юноша. высокий, бледный и немного болезненный. Несмотря на кажущуюся хилость, Кельвин хорошо развит физически х о т ь и скрывает это. Он помогает по дому и принимает активное участие в садоводстве, любимом занятии его родителей. Селис они не особо д р у ж н ы так повелось. Слишком уж разные интересы у юных вампиров. Не так давно у Уэйнов случилось пополнение. Родилась девочка. очень активная, шумная и чрезвычайно любящая внимание. Нарекли ее Ламией. С ее рождением особняк наполнился иными, до с е л е не бывалыми красками, а жизнь в нем взяла новый виток, веселый и бурлящий. Особенно большие изменения произошли с Прозерпиной Уэйн, матушкой главы семейства, которое, в отличие от него и Маретты, всегда б ы л а самым, что н и наесть классическим вампиром. какого может себе представить любой, кого не спроси. п р о з е р п и н а Уэн, сноб и аристократка до мозга костей. Она не признает никаких новомодных увлечений своего сына и вообще сильно в нем разочарована, равно как и в его супруге. Правильнее даже сказать, что в своей невестке она разочарована больше, чем в комбата или в чем-то бы н и было еще. Прозерпина доставляет н е м а л о х лопот с в о и м добровольным отказом от общего уклада жизни в поместье Уэйнов. Она не выращивает тыквы в теплицах еще чего, чтобы потомственный вампир растил овощи неслыхано. Она пьет кровь из старинного серебряного кубка. Эту самую кровь Прозерпина Уэйн берет непонятно у кого. Вообще в вопросах крови старая вампиресса щепетильно до крайности. Поэтому очень сложно представить, чтобы она покупала или получала ее где-то в к о ш м а р и у с е Ведь всю свою долгую жизнь она имела обыкновение общаться в основном с людьми знатного происхождения. Они, как правило, своей кровью очень дорожат. Откуда же берется кровь в ее кубках? Это ее тайна, весьма мрачная, если подумать. Она постоянно высказывает недовольство по поводу музыки, которую слушает Элис. т о дело ш п ы н я е т Кельвина за его излишнюю скромность и отсутствие мужественности спорит с Мариеттой по поводу методов воспитания детей и ведения хозяйства, атома супериодически дает свои бесценные советы. Особенно часто она это делает в те моменты, когда советов этих у нее никто не спрашивает. На почве всего этого ее отношения со всеми остальными членами семьи грозились перейти в страшную ссору и неумолимо шли под откос. Однако рождение Ламии очень сильно изменило ситуацию. Отныне Прозерпина Уэйн уделяла все внимание, или по крайней мере львиную его долю, своей младшенькой внучке, что позволило остальным наконец вздохнуть с облегчением. Она увидела в Ламии луч надежды и решила, во что бы то ни стало, спасти ребенка от пагубного влияния семьи и воспитать из девочки приличную вампирессу. м а р и э т Уэйн, будучи самым нелюбимым членом семьи в списке Прозерпины, поначалу с большим подозрением отнеслась к неожиданно проснувшимся теплым чувствам свекрови к малышке. Но после разговора с Томасом решила, что все это несомненно к лучшему. Катастрофа, кажется, миновала, и семейные дела пошли на поправку. Однако Прозерпина Уэйн не была бы Прозерпиной Уэйн. Если бы в одно пасмурное дождливое осеннее утро, кстати говоря, в к о ш м а р и у с е редко можно застать недождливое осеннее утро. По сути дела, сезон не играет особой роли, поскольку определение пасмурно, серо и дождливо — это три кита, на которых держится любой прогноз погоды вне зависимости от времени года и дня. Поэтому жители к о ш м а р и у с а не задаются вопросом, а будет ли дождь. Они всегда знают, что уж мелкий да обязательно пройдет. Здесь не принято сокрушаться из-за затянутого тучами неба и серости. Тут различают свежую серость, предвещающую н а ч а л о весенних ливней, приятную летнюю п о с е р е л о с т ь когда так и хочется прогуляться вечерком, задумчивую серую осень, засасывающую в темноту и засеревшую от холода зиму, когда лучше всего уснуть у камина, да так и не проснуться. То же самое и с пасмурностью. Пасмурно сегодня, не так ли? Задать этот вопрос все равно, что спросить. А не воздухом ли вы случайно дышите? Пошло и н е о с т р о у м н о Так вот, в одно пасмурное дождливое осеннее утро, когда все собрались за большим столом на завтрак, Прозерпина Уэйн сообщила семейству о своем намерении отправиться в вечный сон. Так у вампиров называется ритуал захоронения по собственной воле. Как и типичные аристократы, они любят давать поэтичные названия всему, к чему неравнодушны. И не спорь со мной, Томас, я все решила. Убежденно говорила Прозерпиновойн сыну, которого данная новость немало озадачила. Ее черный кружевной чепчик, к о т о р ы й она носила всегда вне зависимости от времени и места, в котором она находится или положения л у н на небе, свисал козырьком, над ее чашкой чая. По утрам и никогда больше Прозерпиновойн позволяла себе выпить чаю вместе со всеми, образуя над столом тень весьма схожую с той. что отбрасывают некоторые хищные птицы. После такого заявления за столом воцарилась гробовая тишина, и только малютка Ламия продолжала размазывать маленькими ручонками очередной баклажан по своей милой улыбающейся физиономии и тоненькому детскому ротику, с т о р ч а щ и м и как у котенка острыми зубками, а также по столу, скатерти и всему, до чего могли дотянуться ее белые как воск пальчики. Матушка, что вас надоумило? – спросил наконец расстроенный мистер Уэйн, который перехотел есть сразу же после этого неожиданного заявления. Мне наскучил этот город, жаловалась пожилая с м у т ь я н к а Здесь почти не с кем поговорить. Большинство горожан заняты какими-то пустяковыми делами. Мне невыносимо скучно. Лучше уж полежу под землей буду видеть долгий прекрасный сон. или смогу пообщаться с твоим отцом, впав в летаргическое забытье. В общем, все интереснее, чем здесь в этом сером городишке. Прозерпина Уэйн, видя, что ее слова стерли улыбки с лица всех за столом, была крайне довольна собой и причмокнув губами сделала изрядный глоток чая с молоком. Что, расстроились? продолжала она наигранным фальцетом. Не верю. Вы все только и мечтаете, как бы избавиться от меня, уж я-то знаю. Элис, которая смекнула, что вот-вот начнется очередная перепалка по накалу страстей, не у с т у п а ю щ а я дворцовым переворотам в старинных романах, демонстративно встала и вышла из-за стола. Эта девушка все старалась сделать демонстративно, и уж кто кто, а она абсолютно точно хотела избавиться от своей бабушки, так как считала ее старой к о р г о й и древней невеждой. Естественно, про Зерпина не оставила этот порыв без внимания. Вот, что и требовалось доказать. С радостью ткнув пальцем в спину внучке, сказала она: «Этот город превратил вас в серых мышей с розовыми хвостами, а я вам говорила». Но узнать, что же именно про Зерпина говорила и когда, семейству было не суждено, так как Мариетта решила перебить монолог Свекрови. «Мама, умоляю, давайте не будем снова это начинать». довольно сурово сказала она. Почему мы должны терпеть эти постоянные нападки на нашу семью? Ах, нападки! с готовностью подхватила Прозерпина. Да как ты смеешь говорить мне про нападки, когда сама, как раненая волчица, оберегаешь своих детей от меня, когда я пытаюсь научить их уму разуму? Посмотри, что из них выросла! Она снова з а в е р т е л а пальцем, обозначая направление, по которому выходила из кухни Элис. а затем грозно з ы р к н у л а на к е л ь в и н а Кидаешься н а меня, будто я краду их у тебя, будто это не моя кровь. И она ласково взглянула на Ламию, потому что вы их ненавидите, как и меня с Томасом. Как еще мне себя вести, когда вы оскорбляете нас? Скажите на милость. Вот что, м и л о ч к а Прозерпина с громким звоном поставила чашку на красивое блюдце с васильками. Хватит с меня твоих обвинений, Томас. Уведи ее в свой огород, пусть поливает баклажаны, а с тобой мы поговорим. Блюдце, не выдержав удара, раскололось на три неровные части. Ведь фарфор был дорогим, он перешел к ним от прежнего владельца, коллекционировавшего сервизы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре. Томас со вздохом посмотрел на осколки и подумал, что, возможно, мысль матушки не так уж плоха. Во время перепалки Кельвин тоже незаметно удалился, и теперь за столом сидели только р а з ъ я р е н а я и раскрасневшаяся Прозерпина, Мариетта, тоже п ы ш у щ а я гневом, а также Томас, который пока еще был бледен и не знал, что ему делать: успокоить жену и увести ее от греха подальше в другую комнату или в теплице, или же ударить по столу р и с к у я разбить еще что-нибудь, чтобы прекратить весь этот бесполезный спор. Наконец он все же решился вставить слово в перепалку матери и жены, правда по столу кулаком бить не стал. Он встал, снял полотенце с груди, зачем-то вытер им губы, хотя к еде так и не приступал, скомкал его и бросил перед собой, словно дуэлянт перчатку в лицо своему оппоненту. Прекрасно, провозгласил он. Хотите похорон? Будут вам похорны. о Завтра мы идем к кадаврусу и прекратите оскорблять мою жену. м а р и я т а пойдем. А вам, матушка, хорошего утра. С этими словами он учтиво но уверенно взял жену за руку, другой подхватил хохочущую Ламию и все вместе они удалились из гостиной. Посмотрите на него, какой франт! Возмущалась Прозерпина, оставленная наедине с недопитым чаем и остывшими тостами с маслом. Идите, идите на свои грядки, скоро у вас вместо крови... От к о т о р о й вы так благоразумно отказались, будет тыквенный сок, а вместо ума кабачок, один на всех. А кабачки, как известно, быстро тухнут. Много чего еще она была готова сказать своему сыну и его жене в это утро, но они уже ее не слышали. Поняв, что перепалка окончена и на сей раз до драматизма трагичных пьес не дотянула, Прозерпина вынула из кармана своего домашнего платья мутный бутылек с кровью и махом его осушила. «Эх, «Эх, Хороша, крякнула она и поднялась со стула, поправляя черный чепчик с козырьком. Напивая какой-то старый романс, она пошла к себе в комнату. Ей предстояла подготовка к торжественному событию.